И Иисус идет ко гробу Лазаря. Следующий акт драмы разворачивается у входа в селение, где жили Марфа и Мария. Лазаря к тому времени успели похоронить. Иисус, придя, нашел, что он уже четыре дня в гробе.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 Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня, если и умрёт, оживёт. И всякий, живющий и верующий в меня, не умрёт вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему: так, Господи, я верую, что ты Христос. Сын Божий, грядущий в мир. Сказав это, пошла и позвала Тайна Марию, сестру свою, говоря: "Учитель здесь и зовёт тебя". Она как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус ещё не входил в Селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали её, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб.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 Смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: "Не мог ли сей, отверши очей слепому, сделать, чтобы и этот не умер?" Второй акт драмы распадается на несколько сцен. В первой Иисус подходит к Селену и узнаёт, что Лазарь уже 4 дня как похоронен. По представлениям древних евреев, в течение первых 3 дней душа присутствует рядом с телом, стремясь снова войти в него, но затем она покидает его навсегда. Упоминание о 4 днях в данном контексте призвано подчеркнуть, что смерть Лазаря была окончательной и безвозвратной. Кроме того, оно указывает на то, что прошло как минимум 4 дня с того момента, как он возвестил ученикам о смерти Лазаря. У евреев не было традиции хоронить умершего на второй или третий день. Тело умершего вскоре после смерти относили в гроб, которым служила пещера, высеченная в скале. Такие пещеры и кладбища находились за пределами городов и сел, однако в пешей доступности. Марфа обращается к Иисусу со словами, в которых звучит интонация упрека. «Мы звали тебя, а ты не пришел». Женщина тем не менее надеется, что Иисус может помочь, поскольку его молитву слышит Бог. Она воспринимает его как посредника между людьми и Богом, хотя вряд ли предполагает, что он может вернуть к жизни умершего 4 дня назад брата. Ранее, в беседе с иудеями после исцеления расслабленного, Иисус говорил им: Истинно,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 И дали ему власть производить и суд, потому что он есть сын человеческий. Не удивитесь сему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас сыны Божья, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а сделавшие зло в воскресение осуждения. Речь здесь шла о страшном суде и о всеобщем воскресении, которое за ним последует. Вера во всеобщее воскресение появилась у иудеев достаточно поздно. Её, по-видимому, разделяли фарисеи, но её не разделяли садукеи. Однако слова, наступает время и настало уже, указывают на то, что отдалённая перспектива перемещается в тот временной отрезок, внутри которого происходит действие, из будущего в настоящее. В речи Иисуса это совмещение двух перспектив не редкость. Так, например, его предсказание о разрушении Иерусалима перерастает в картину всеобщего суда. Подобного рода совмещение различных временных пластов характерно и для пророческих книг. Следует также обратить внимание на то, что Иисус говорит о двух видах воскресения: о воскресении жизни и о воскресении осуждения. Воскресение станет событием, которое затронет всех людей, но не для всех оно будет означать жизнь. Термин жизнь в данном случае указывает на жизнь вечную, которую получит у веры во Иисуса. Воскресение и жизнь таким образом не полностью синонимичны, и слова Иисус, обращённые к Марфе, подчёркивают это различие. Иисус называет себя воскресением, но поскольку воскресение может быть также ко суждению, слова я есть жизнь содержит дополнительный смысл, ибо воскресение означает то, для чего воскреснут все, а жизнь то, для чего воскреснут те, кто воскреснет в во спасение. Событие, которое должно произойти в Вифании, каким-то образом соотносится с всеобщим воскресением. Может быть, все воскрешение Лазаря должно стать его прообразом или началом. Ещё одним прообразом всеобщего воскресения станет событие, о котором повествует Матфей. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли и выйдя из гробов по воскресении его, вошли в во святой град и явились многим. Всего этого однако не знает Марфа, которая воспринимает слова Иисуса о том, что воскреснет брат её, как указание на всеобщее воскресение в последний день, о котором говорили пророки Исаия и Иезекииль в приведённых нами цитатах. Но не этого утешения она ждёт от Иисуса. Тогда Иисус произносит один из тех афоризмов, начинающихся словами Я есмь, посредством которых раскрывает смысл своего служения. Я есмь воскресение и жизнь. Слова о том, что верующий в Него не умрет, а если и умрет, а живет, имеют смысл обобщение и относятся к вечной жизни, к тому спасению, которое Иисус принес людям. Но в данной конкретной ситуации они относятся к конкретному лицу, который будет возвращен к жизни Иисусом. Это воскресение должно стать прообразом не только всеобщего воскресения, но и вечной жизни, того царства небесного, приближение которого возвестил Иисус в самом начале своей проповеди. Следующая часть диалога Иисуса с Марфой напоминает многие диалоги, предшествовавшие совершению Иисусом тех или иных чудес. Темой диалога является вера. Как это часто бывает у Иоанна, ключевое слово повторяется неоднократно на одном отрезке. Первое. Верующие в меня не умрёт вовек. Второе. Верешь ли щему. Третье. Я верую. В третьем случае слово представляет собой активную перфектную форму англаголы верить. Эта форма указывает на некогда начавшееся и постоянно длящееся действие. Соответственно, слова Марфы могут быть переданы так: Я уверовала и верую в то, что ты Христос, сын Божий, грядущий в мир. Очевидно, Марфа имеет в виду, что она уверовала ещё раньше, благодаря общению со Иисусом, продолжает верить и сейчас. Как и в других случаях, когда евангелисты отмечают колебания между верой и неверием, здесь мы видим пример веры горячей и эмоциональной, но несовершенной и нестабильной. Это женская вера, происходящая из тайны надежды на чудо, но не такая, о которой Иисус говорил ученикам. Это не вера, способная переставлять горы. В какой-то момент своей жизни Марфа уверовала в Иисуса. Она исповедует его сыном Божьим, однако она всё ещё не понимает, как эта вера может перерасти в реальное чудо. Марфа отправляется нажать к сестре а Иисус остается на месте и не входит в селение. Он по-прежнему не спешит, будто давая покойнику подольше полежать в гробу. Мария, прибежав к нему, падает к его ногам и произносит те же самые слова, что произнесла Марфа. Очевидно, обе сестры были уверены, что если бы Иисус пришел вовремя, не произошло бы то, что произошло. На этот раз Иисус ничего не отвечает. Отметим, что и в эпизоде, рассказанном у Луки, приведён только диалог Иисуса с Марфой, Марией. Иисус не говорит ни слова. Марфа и Мария в повествовании о воскрешении Лазаря прописаны по-разному. Марфу мы слышим трижды, Марию только один раз, причём в своей единственной реплике она дословно повторяет то, что уже сказала Марфа. Марфа пошла на встречу Иисусу, затем пошла и позвала тайную Марию. Мария же, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к Иисусу, а увидев его, пала к ногам его. На слова Марфы и Иисус реагировал словами. На плач Марии он реагирует тем, что сам воскорбел духом и возмутился. Марфа представлена более спокойной и рассудительной, Мария более эмоциональной. Её состояние передаётся не столько через слова, сколько через жесты и чувства. Следующая за этим сцена является эмоциональной кульминацией всего повествования. Иисус, увидев плачущих людей, пришедших с Марией, воскорбел духом и возмутился. Глагол возмутился происходит от глагола быть в сильном гневе, возмущаться. В других случаях этот глагол обозначает гнев, строгий запрет, ропот. Некоторые толкователи считают, что Иисуса возмутили не вера иудеев. Другие полагают, что сам феномен смерти стал источником его возмущения. Однако в общем контексте повествования это выражение следует понимать как указывающее не столько на возмущение, сколько на очень сильное внутреннее духовное переживание. Иван Златоуст понимает выражение как прекращение плача. Он только смиряется и снисходит, и чтобы уверить в своей человеческой природе, тихо плачет и откладывает до времени чудо. Потом Он обождывает свою скорбь, это именно и означает выражение запретил духу. И тогда спрашивает, где вы положили его, чтобы вопрос не был соединён с страданием. Выражение имеет много значений: сотрясаться, сокрушаться, волноваться, возмущаться, быть в волнении. В данном случае оно также указывает на глубокое душевное волнение, был потрясён. Слова «Иисус прослезился» — одно из двух упоминаний о слезах Иисуса во всем корпусе Евангелий. В другой раз Иисус заплачет об Иерусалиме, предсказывая его разрушение. За пределами Евангелия его слезы в Новом Завете упоминаются еще один раз, но в совершенно ином контексте. Он разрушился. в дни плоти своей с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления могущему спасти его от смерти и услышан был за своё благоговение вероятно здесь имеется в виду молитва в гефсиманском саду хотя ни один из евангелистов описывающих её не упоминает о слезах И он употребляет два разных глагола, говоря о плаче Марфы и Иудеев и о слезах Иисуса. В синодальном переводе первый передан как плакать, второй как прослезиться. Между тем, глаголы являются синонимами, и слова вполне можно перевести как Иисус заплакал. Некоторые толкователи понимают плач Иисуса аллегорически, как относящийся не к Лазарю, а к Иудеям. Прослезился как человек, жалея не о Лазаре, но об иудеях, ибо он пришёл воскресить первого, и потому бесполезно было бы плакать о том, кто должен воскреснуть. А об иудеях поистине надлежало плакать, поскольку он предвидел, что и по совершении чуда они останутся в своём неверии. Прослезился, видя повреждение природы нашей и безобразный вид, какой даёт человеку смерть. Была же пещера мрачное сердце иудеев, и камень лежал на ней, грубое и жестокое неверие. Иисус сказал: "Отнимите камень. Тяжёлый камень непослушания отнимите, дабы извлечь мертвенное из букв писания". Однако сторонники буквального прочтения данного повествования видят в рассказе евангелиста о душевных переживаниях Иисуса прежде всего сильное свидетельство реальности его человеческой природы. Итак, он приходит к гробу и опять удерживает скорбь. Но для чего евангелист тщательно и не раз замечает, что он плакал и что он удерживал скорбь? Для того, чтобы ты знал, что он истинно облечён был нашим естеством, поэтому-то повествоя о страданиях и приписывают ему много человеческого, показывая тем, что его воплощение истинно. Так Матфей удостоверяет в этом, говоря о его предсмертных муках, смущении и поте. А этот повествуя о плаче В самом деле, если бы он не был нашего детства, то не был бы одержим скорбью.